Игорь распахнул двери, зажег свет. Кивинов достал блокнот и ручку. А гараж как гараж: верстачок, полки, в углу запаска, бидон, пара насосов, одежда. На верстаке тиски и две канистры. Насоса ножного нет, сказал Игорь, синего с манометром, набор инструментов в черной коробке немецкого. Чего еще? Он в задумчивости огляделся. На вроде всё. Отец перед ремонтом почти всю из машины выложил. А в бардачке атлас лежал, все не обложки потрёпанны, очки тёмные в чёрной оправе, ну и мелочь, свечи запасные, авторучка. Кажется, всё. А всё так всё. Ну давай, закрывай. Кевиннов вышел из гаража. Если что ещё вспомнишь, перезвони. Он направился к остановке. Какая-то мысль, как назойливая муха, крутилась в голове. Что-то не так. Что-то я там увидал. Может, только кажется. Мнительный стал. Нет, нет, было. Такое бывает. Только что вспомнил, потом резко забываешь и сидишься вспомнить, но не можешь, как ни стараешься. Есть даже термин медицинский. Ну учишься потом. Вот и сейчас так. Ладно, пока не буду голову ломать, может, ещё вспомню. На троллейбусе он доехал до метро, а оттуда до Балтийского вокзала. Поймав грузовик, он подсел к водителю, показал удостоверение и попросил подкинуть до упора. А в нужном месте он сошёл с машины и знакомой дорогой отправился к баракам. Наглотавшись вдоволь пыли, через 40 минут он прибыл на место. Снова составив ящики, он скрабкался на крышу, оторвал знакомую доску и спрыгнул вниз. Включив фонарик, Иванов нагнулся и, приглядываясь к каждой железке, начал осматривать гараж. Копаться было неудобно, запчасти валялись друг на друге, и приходилось растаскивать их. При этом поднимающийся вверх толстый слой пыли во все седал на потной футболке и забивался в нос и в рот. А в раскалённом солнцем душном гараже было как в парилке. Кивинов достал платок, вытер вспотевший лоб и продолжил поиски. Вот это, пожалуй, пойдёт. Фу, хоть не зря съездил, повезло. Приподняв диск колеса, он вытащил из-под него разбитое стекло от Жигулей и переписал гравировку семизначное число. А затем, ещё раз засветив фонариком гараж, он приподнял железную бочку, перетащил её под отверстие, запрыгнул на неё и вытянул руки. До потолка оставалось не более 20 см. Не рискнул впрыгнуть. Кивинов слез с бочки, нашёл мятое ведро с какой-то жидкостью, вылил её и поставил ведро на бочку. По горожу прокатилась волна бензинового аромата. Кивинов опять вытер луб и вдруг вспомнил. Точно есть. Как же я сразу не догадался? А может он, конечно, перепутал или забыл? Нет, нет, он уверен был. А вот от неужели Туда концы идут. Но он быстро заскочил на бочку, но прыгнуть на крышу не успел, так и застыв в ужасе. Несмотря на всю духоту, холодный под потёк по вискам, а сердце забилось как бешеное. А гаражу подъехала машина. Мотор, а выдохнул в последний хлопок газа, заглох. Грузовик. Кивинов слегканул вниз и, не зная, что делать, в панике огляделся. Перекидываться шлангом он умел, но бампером или багажником ещё не научился. Быстро стянув себе светлую футболку, он забрался в угол, подлез подмятое крыло и замер. Двери гаража раскрылись. Его часы хронически спешили, и поэтому Ему всё время казалось, будто он постоянно опаздывает. Это раздражало, но идти в мастерскую было лень. Сегодня опять. Ведь до встречи ещё час, можно отрезжды съездить туда и обратно. И всё же нога с силой выжимала педаль газа. Да успокойся, говорил он себе.